Четвертое – морбидное ожирение и тяга к продуктам. Возможно, еще одна причина привлекательности бариатрической хирургии состоит в том, что она позиционируется на рынке как быстрое и окончательное решение проблемы ожирения. В обществе, где одного нажатия кнопки или клика мышки бывает достаточно, чтобы получить все, что угодно, люди не склонны тратить время и энергию на достижение своих целей. в том числе тех, которые связаны со здоровьем. Но решения не должны быть связаны с радикальными изменениями и требовать от человека внезапного и чрезмерного напряжения всех сил. В числе главных причин, приводящих к морбидному ожирению, большинство людей первым делом называют чрезмерную зависимость от переработанных пищевых продуктов и недостаточную физическую активность. Все переработанные продукты, такие как сладкие сухие завтраки, Макароны, пироги, пицца, печенье с шоколадной крошкой, соленые чипсы, картофель фри, производятся из-за рафинированных углеводов и крахмала. Чтобы понять, что такое ожирение и как обратить его вспять, нужно разобраться в своих пристрастиях к определенным продуктам и их влиянии на метаболизм. Значение имеет сочетание нескольких разных факторов, поэтому очень важно определить, к чему именно вы испытываете тягу и какие биохимические процессы ее обуславливают. Самым распространенным пищевым пристрастием является тяга к углеводам и сахару, продуктам, которые вызывают мощные скачки уровня инсулина. Систематическое и неумеренное употребление рафинированных углеводов, сахара и подсластителей влечет изменения в головном мозге, крови и химических процессах в организме, а это в свою очередь приводит к развитию пристрастий и неконтролируемому перееданию. Когда уровень интоксикации становится настолько высоким, что телу трудно с ним справиться, вся потребляемая пища начинает восприниматься как потенциальная угроза или яд. И это заставляет тело накапливать защитную жировую ткань. Через какое-то время вес начинает расти даже при не слишком большом потреблении углеводов или сахара. Это объясняется тем, что опасный для здоровья углеводно-инсулиновый цикл уже начался. Вот как он возникает. Избыток рафинированных углеводов и сахара приводит к повышению уровня инсулина. Углеводы и сахар преобразуются в глюкозу, которая попадает в кровь и доставляется в клетки, а инсулин помогает им отсорбировать ее, чтобы использовать для производства энергии. Когда вы употребляете слишком много рафинированных углеводов и сахара, уровень инсулина резко возрастает. Такой всплеск энергии заставляет клетки быстро абсорбировать содержащуюся в крови глюкозу, и ее уровень моментально падает. Возникающая в результате усталость, упадок сил, сонливость и чувство голода вызывают неодолимое желание получить еще больше углеводов и сахара, чтобы поднять содержание сахара в крови. Но со временем у поджелудочной железы появляется привычка предвосхищать внезапную перегрузку углеводами и увеличивать секрецию инсулина при каждом приеме пищи, даже если ее съедено лишь немного. Повышенный уровень инсулина разжигает аппетит, поэтому вы едите все больше и больше. Порочный цикл резких перепадов энергии продолжается, заставляя организм предпринимать отчаянные попытки сбалансировать уровни сахара и инсулина в крови. На что происходит с избыточной глюкозой в крови? Она откладывается в жировой ткани. Постепенно клетки тела, которым тоже хочется защитить себя от перегрузки, уменьшают количество рецепторов глюкозы на своих внешних мембранах. Начинает развиваться резистентность к инсулину, а это первый шаг к метаболическому синдрому. В результате инсулин, глюкоза, некоторые эндокринные железы и нейротрансмиттеры перестают надлежащим образом выполнять свои функции. Единственной защитой в такой критической ситуации становится жировая ткань. Она растет и мало-помалу превращает избыточный вес и ожирение, а далее наступает морбидное состояние. Не забудьте, что одновременно с этим происходит усиление внутреннего застоя и накопление токсинов. Когда их окажется слишком много, начнется кризис интоксикации или то, что медики называют болезнью. Тягу к углеводам может вызвать также нехватка в мозге серотонина. У этого нейротрансмиттера много функций, включая регуляцию настроения и сна. Когда уровень серотонина падает, Человек становится угрюмым, подавленным и раздражительным. Его повышение вызывает чувство благополучия, спокойствия и расслабленности. Женщины, подверженные сезонному аффективному расстройству, испытывают подавленность, связанную с понижением уровня серотонина. Это состояние называется сезонным потому, что обычно проявляется в зимние месяцы, когда солнце светит слишком слабо. Совпадение не случайное. Солнечный свет стимулирует производство серотонина и поэтому является естественным средством поднятия настроения. Но существует еще один способ повысить уровень этого нейротрансмиттера в мозге – потребление углеводов. Следовательно, тяга к углеводам может быть связана с низким уровнем серотонина. Обычно он синтезируется мозгом из незаменимой аминокислоты триптофана. Тело получает его из потребляемых белков. Но в силу того, что триптофан служит сырьем для производства других белков и витамина b 3 мозг не всегда получает его в количестве, достаточном для синтеза серотонина. Так почему наше тело не испытывает тяги к белкам, а требует вместо этого углеводов? Дело в том, что на пути триптофана в головной мозг располагается естественный фильтр гематоэнцефалический барьер. Преодолеть эту преграду ему труднее, чем другим аминокислотам. Поэтому потребление белков, в которых содержится много других аминокислот, не может удовлетворить потребность в триптофане. С другой стороны, потребление углеводов приводит к повышению уровня инсулина. Он забирает из крови конкурирующие аминокислоты и отправляет их в мышцы, предоставляя триптофану возможность пройти через гематоэнцефалический барьер. Механизм тяги к шоколаду работает примерно так же, позволяя требуемое количество триптофана попасть в мозг и послужить сырьем для серотонина. Кроме того, шоколад содержит кофеин, который тоже вызывает привыкание. Это объясняет, почему многие подверженные депрессии люди являются едоками шоколада. Он улучшает их самочувствие. Слишком сложно, но мы видим, насколько человеческое тело чувствительно к пище. Невзирая на поразительную ловкость, с которой тело одновременно поддерживает баланс тысяч химических процессов, Оно не в состоянии справиться с вредом, причиняемым ему потребляемыми нами переработанными продуктами и напитками, кислотной пищей и нездоровыми привычками питания и сна. Каждый раз, откусывая кусочек пиццы или пирога, вы приводите биохимию тела в полное смятение. Мы не осознаем этого. потому что последствия нарушенного метаболизма не ощущаются сразу и напрямую. А когда в теле поселяется такой нежеланный гость, как кризис интоксикации и запускает разрушительный цикл ожирения, многим остается положиться лишь на варварскую практику хирургической коррекции веса.